Тогда он ударил ее. Пусть Бог его простит, но он ударил ее, отчаявшись заставить замолчать. Он со всего размаху ударил ее кулаком по лицу, и ее голова откинулась назад и стукнулась об оконное стекло. Потом они долго сидели, глядя друг на друга. Она, прижимая пальцы к тому месту, где отпечатались на лице костяшки его кулака, а он, обхватив этот кулак второй рукой и слышав в голове отзвук этого удара, пронзительный, как виск тормозов при попытке остановить машину на обледеневшей дороге. Они сидели в полном молчании. Никто из них не произнес ни слова, ни единого слова извинения за то, что он сделал, и ни единого слова оправдания тому, что она сделала с их отношениями, предпочтя такой образ жизни. Наконец, Джулиан все-таки сделал еще одну попытку. С чего это началось? Хрипло спросил он. — С чего-то же все это началось, Ник? Нормальные люди так не живут? «Ты хочешь сказать, у нормальных людей нет гадких семейных тайн?» — беспечно спросила она, все еще прижимая пальцы к щеке. Ее голос остался прежним, но взгляд изменился, словно она вдруг увидела в нем другого человека. «Враждебно настроенного человека», — подумал он. «Его охватило безмерное отчаяние, сравнимое лишь с глубиной его любви к ней». «Нет, Джулс, у меня нет никаких подходящих оправданий. Никто не виноват. Некого и судить». Просто случайные встречи побудили меня начать другую жизнь. Именно так, как я рассказала тебе. Сначала эскортные услуги, потом легкие шалости и забавные ощущения. А потом уж она улыбнулась. Вот так все и началось. И в тот миг до него вдруг дошло, кем она стала. Ты, должно быть, презираешь всех нас, всех мужчин. Наши желания, наши действия. Заладев его рукой, она разжала все еще сжатый кулак. поднесла его руку к губам и поцеловала, причинившие ей боль костяшки пальцев. «Вы такие, какими вас создала природа?» — сказала она. «Джулиан, для меня ничего не изменилось». Однако он не смог принять простоту этого утверждения. Даже сейчас он отвергал его и осуждал ее действия. Ему пришло в голову, что нужно во что бы то ни стало убедить ее изменить это решение. «Она обязательно образумится», — считал он, «и ей обязательно помогут, если потребуется». а вместо этого ее убили. Кое-кто мог бы сказать, что жизнь достойно отплатила ей за то, что она предложила жизни. Джулиан в странном оцепенении беспорядочно запихивал в рюкзак горное снаряжение. Нахлынувшие помимо его воли воспоминания назойливо кружились в его голове хором противоречивых голосов. Желанное облегчение наступило с появлением отца, который медленно подошел к нему по коридору первого этажа, как раз в тот момент, когда Джулиан запихивал рюкзак в огромный старый сундук, разделенный деревянными перегородками. В одной руке Джереми Бриттон сжимал стакан, что неудивительно, а в другой, что как раз вызывало удивление, набор каких-то буклетов. Он сказал, «А, ты вот где мой мальчик. Не уделишь ли минутку внимания твоему отцу?» «Столь знаменательный день!» Слова он произносил совершенно отчетливо, что заставило Джулиана с интересом взглянуть на отцовский стакан. По цвету жидкости его содержимое могло быть джинном или водкой. Но, учитывая изрядный объем стакана и привычку Джереми не скупясь наливать выпивку почти до краев, а также и то, что жидкость в нем плескалась уже на дне, а слова он по-прежнему не проглатывал, приходилось сделать вывод об отсутствии в стакане крепких спиртных напитков. «Что, в свою очередь, означало?» Джулиан мысленно встряхнул головой, отгоняя наваждение. «Господи! Нет, такого решительно не может быть!» «Конечно!» Отводя взгляд от стакана, он поборол сильное желание принюхаться к его содержимому. Но Джерми подметил его заинтересованный взгляд. Он с улыбкой поднял стакан и сообщил «Вода! Старая добрая H2O! Я почти забыл, как она прекрасна на вкус!»